После закрытия выставки пошли в гостиницу. Наташа уже не могла ступать на высоких каблуках. Она сняла туфли и пошла босиком по тёплому асфальту. А Мансуров нёс туфли в опущенной руке. Он положил свободную руку на её плечи, а она поперёк его спины. Они шли молча, обнявшись, как десятиклассники после выпускного бала, и казалось, что знали они друг друга всю жизнь. 10 лет просидели на одной парте и вся жизнь Впереди. "О чём ты думаешь?" спросила Наташа. "У нас в кино не умеют расстреливать," сказал Мансуров. Он думал не синхронно убивать и умирать. "Люди совсем не так умирают, как в кино." "А как?" "А вот выстрелили в меня," он протянул ей туфлю. Наташа взяла свою туфлю фирмы Габор, направила каблуком в Мансурова и сказала: "Пах! Не так." Он забрал у неё туфлю, отошёл на несколько метров, стал медленно поднимать целяв на Наташу. И она вдруг неприятно поверила, что в руке у него не туфли, а пистолет. На неё наведено чёрное отверстие дула, ведущее в вечность, как зрачок. И она вся зависит от этого чёрного отверстия. Я боюсь, сказала Наташа. Ага, удовлетворённо сказал он. Поняла? Поняла? Ну давай.